30 Идею искорки я поддержал, и как только регенерация вышла на финишную прямую, спустился в зону раскопок Крионика. Развернул тело, чтобы не подсматривал, и выкатил искорку на край плиты. Запустил тщательное сканирование, пусть не через сигнатуры, так хоть банальным датчиком движения дрон мог поработать. А сам приступил к расшифровке замка. Стряхнул пыль, налетевшую во время драки с нанодронами, и отправил первый энергетический запрос. «Считай, поскребся по поверхности, стараясь не активировать возможные ловушки или блокираторы замка». Опять перед глазами промелькнул эффект матрицы. Слишком мелкие знаки, и их было слишком много. Вгляделся во все это многообразие, меняя угол зрения, фокусировку и расстояние. «Что-то в духе теста из соцсетей из кучей букв, и надо понять, какое слово увидишь первым». Никакое не увидел. И быстрым взглядом, давая мозгу возможность самому зацепиться, и медленным, когда по одному пробежался по каждому знаку и его окружению. В нескольких местах встретил двойные символы, которые точно уже встречал раньше. Но ни во что осмысленные они не складывались. Вернулся к самому первому. Ни у древних, ни у фогеров правостороннего письма пока замечено не было, так что я начал с верхнего левого угла. Посмотрел на простенькую закорючку в виде стрелочки с зазубленными и начал подогревать ее целенаправленным энергетическим потоком. Символ засветился и задрожал. Я ткнул в него пальцем, но не продавил, как кнопку, а случайно смахнул влево. Значок исчез, а вместо него появился новый. Та же стрелочка, только вверх ногами. И вместо зазубрин нижнюю часть символа обвивала двойная спираль. Я еще раз ткнул в панель и вернул предыдущий символ. И еще раз, открыв новый. Прощелкал до тех пор, пока на экран не вернулся самый первый. И призадумался. Семь возможных комбинаций у каждого знака. Всего знаков за сотню. Итого... «Да хрена комбинаций? С обычным перебором я здесь до пенсии просижу. Споты со стройматериалами раньше к ущелью придут, чем я здесь управлюсь. Такой вариант мне не подходит. Значит, надо напрягать или, наоборот, расслаблять булки мозга, чтобы поймать какие-нибудь читкоды, доставшиеся мне от монолита». Я выкинул из ямы несколько торчащих осколков и уселся поудобнее перед пластиной. Идеальная поза лотоса у меня точно не получилась, но можно было начинать. Я откинулся на стену и положил руки на колени. Выпрямил спину и запустил процесс перехода системы в глубокий сон, чтобы вообще ничего не отвлекало. Есть только я, энергия и замок. Причем я — это не какое-то органическое тело и не оригинал из лучших сортовской крафта. Я — проводник энергии. Я — сама энергия. А замок мешает ей течь свободно. Стоит на дороге, а должен по-тихому приоткрыть дверцу и свалить с порога. Себя во всем этом я убедил довольно быстро. В теле появилась легкость, а в синхронизации — невесомость. Крепкая, приятная тяжесть с легким напряжением, которое я всегда ощущал в оригинале, растворились. Сознание стало легче, маневреннее, избавившись от всего мирского цифрового. Замок только сразу не сдался, а всего лишь стал чуточку податливее. Не нужно было дотрагиваться до панели, чтобы свайпнуть символ. Достаточно было об этом подумать. Я несколько раз смахнул его в сторону, а дальше он поскакал уже по инерции. Причем разогнался и стал четко, как по таймеру, перещелкивать варианты знака. Как будто это я автоматически подбор комбинаций запустил. Я сразу же перенес внимание на следующий символ. Закрутил его и перешел на третий, включая в работу всю первую троицу. Сработало. Уже три знака вертелись на месте, сменяя символ за символом. Пока совпадение не найдено, значит, ищем дальше. Четыре. Пять. Первый столбик целиком, потом второй. Появилось первое напряжение в моем свободно парящем сознании. До этого я каждый символ, словно нитку, подхватывал и притягивал к остальным. В итоге набрался уже целый пучок, забивший всю пропускную способность моего энергетического канала. Дальше пошло все тяжело и натужно, и нужно было либо скидывать эти символы и перебирать новые, либо ужимать потоки, либо расширять канал. «Что я и принялся делать, варьируя поток, проходящий через него энергии?» Мысленно давил на стенки, раскачивал их по принципу направленного энергетического удара, причем все пространство передо мной аж трещало от крутящейся в нем энергии. Я ее подтягивал из окружения, перехватывал соседние потоки, тратил внутренний заряд, щедро расходуя пауэрбанки. Казалось, что весь этот энергетический воздушный кисель уже скоро можно будет потрогать, зачерпнуть и что-то лепить, как из пластилина. Перегрузив пространство, я выдохнул и начал дробить его на мелкие части и ослаблять. Разделив поток, выделил отдельную нить на каждый уже задействованный символ. Собрал их вместе и начал вытягивать из них энергию, чтобы снизить плотность. Встенул, а потом сдвинул в сторону, освобождая место в мысленном потоке. Теперь можно подключить следующий столбик. Полностью забил поток новыми контактами. Проделал все манипуляции по ужатию, а когда уже не мог добавить ни одного нового символа, разом напитал энергии старые. Канал Ориджа чуть не затрещал, разрываясь по швам. «Ага, нужно стравить немного, пока все в клочья не разнесло». Воображение разыгралось, явив мне вакуометр, где стрелка с давлением в истерике билась об ограничитель в красной зоне, а где-то на заднем фоне свистел пар. Я встряхнулся, прогоняя видение, но расширять канал Ориджинала прекратил. Стянул обратно все контакты, заметив, что осталось еще где-то 20% свободного места. Неплохо так. Надо будет понять, как это отразится на характеристиках дроида. Как минимум, скорость заряда энергии должна увеличиться, и диапазон частот расширится. Может, даже получится количество пирамидок в поясе Ориона удвоить. Встряхнулся и продолжил. Уже больше половины панели превратилось в сплошное светящееся пятно. Это уже не кодовый замок на чемодане крутился. Тут целый игровой автомат гнал на полных оборотах. Так, что сами символы размылись в линии. Я чуть не сбился, когда в этих рощерках на общей картинке узнал начало комбинации. Одно из тех, что с самого начала преследовали меня в замороженных снах. Сейчас не хватало только концовки, спрятанной в двух последних рядах. Промелькнула мысль выцепить только те символы, где формируется образ, и отключить остальные. Но учитывая, сколько раз я сжимал и перекручивал поток, то найти концы не выйдет. Вместе с головной болью закрался червячок сомнений. А не отрубить ли все нафиг, предварительно запомнив нужные? Может, пойти по новой, но уже с другой стороны? Логично, конечно. Но несмотря на головную боль и явное перенапряжение каналов оригинала, где-то внутри скреблось и хватало червячка за хвост чувство, что я могу еще. Не Оридж, а именно я. Я тоже могу управлять энергией. Как напрямую, так и через синхронизацию, просто тоненько, манипулируя всего лишь одной ниточкой. А это как-то до обидного маловато. Не знаю, как я сумел еще больше расслабиться и раствориться в окружающей энергии, но мне это удалось. Правда, при этом все вокруг напряглось. В операторской скакнуло напряжение, замигал свет, а одна из ламп в коридоре хлопнула В динамиках зазвучал панический голос Кузи, в коридоре раздались шаги, матюки, а потом что-то ворвалось и ко мне в комнату. Это была тень, легкие шаги, такое же дыхание и аромат вишневого шампуня на мокрых волосах. И еще звук какой-то. Похоже, в вену стучит. Неплохо так все чувства обострились. Я не только по запаху людей определяю, но и пульс их слышу. «Охренеть! Эффект активных наушников!» Все громкое глушит, все тихое, наоборот, выкручивает». «И не только звук, а все чувства. Зрение только не проверить. Шлем я не собирался снимать». Махнул в сторону двери, выставив большой палец. «Так это ты!» — кмыкнула тень, а потом крикнула кому-то в коридор. «Расходимся! Это Алекс развлекается!» «Хрена он развлекается!» — донеслось ворчание Эбби. «Там внизу микроволновка взорвалась. Пусть завязывает, а то я ему сейчас глушилки на шлем прикручу. А шлавливые ручонки-то наоборот, подкручиваю». «Босс, ну ты понял, не угроб нас всех только, а этих я задержу». Виновато пожав плечами, я понял это по шелесту спортивной куртки, сказала тень и тихонько прикрыла дверь, встав с той стороны. Я благодарно киваю в такт колебаниям собственного сознания, словно на морской воде лежу в позе звезды. Энергетические потоки обволакивают, закруживаясь вокруг меня и поддерживая на плаву. Я лениво, чтобы не разрушить это состояние покоя, зачерпнул рукой энергию. Пропустил часть сквозь пальцы, а потом сжал руку в кулак. Стянул потоки и перенаправил в оригинала, стараясь не задумываться, как все это работает. Зачерпнул здесь, сконцентрировался, передал через шлем и выплеснул даже не на другом конце планеты, а в другом измерении. Потом как-нибудь под чаек с малиновым вареньем обсудим это с Симоновым, а сейчас важнее всего закончить с панелью. «Оригинал» не расширил свой канал, но получил второй. Раза в два меньше и залитый другими оттенками. Меньше фиолетового, больше зеленого и с более тонкими стенками. Но явно рабочий. Вспышка за вспышкой, тонкие нити энергии проходили через канал и цеплялись к символам. Вся панель мигала, как сошедший с ума игровой автомат. Вращение символов синхронизировалось, и на экране возникла четкая комбинация. Остался последний штрих. Отрубить подачу к ненужным знакам и усилить рабочую схему. «Кручу-верчу, с энергией что-то мучу». Прошептал я, чувствуя, как тридцать седьмая погружается в темноту. Щелкнули выключатели на всей аппаратуре. На последнем вздохе погасли лампы и стало тихо. Настолько тихо, что я услышал, как бьется сердце тени за дверью. А еще стало холодно. Секунда. Две. Три. И донеслось гудение аварийных генераторов. Под шлем проникли оранжевые отсветы и раздался писк включившихся систем. «Фух!» С этим порешали. Теперь проверка Ориджинала. Я встряхнулся, выныривая из глубин расслабленного сознания и сфокусировался на синхронизации. Панель перед визором мигала собранной комбинацией, а все вокруг гудело и, кажется, даже тряслось. Камень точно дрожал и похрустывал, как суставы старого деда после долгого сна. Свечение соскользнуло с панели и, разделившись на четыре части, побежало по камням. Вышла за края пролома и перекинулась на борозды, оставленные Криоником, и побежала дальше, разгоняя полумрак в зале. Длинные светящиеся линии сформировали два прямоугольника, на мгновение погасли, но тут же зажглись с новой силой. И в этот момент выделенные плиты вздрогнули, затрещали и начали разъезжаться в разные стороны. Я выбрался из ямы, оказавшись перед открывающимся огромным люком сорока метров в диаметре прямо передо мной оказались ступеньки и стоило мне сделать первый шаг везде включилась подсветка все ступени стены пол разом вспыхнули превратив пространство в одну сплошную печатную плату линии линии линии повороты изгибы снова прямые и все это разбегалось по углам к расставленным там монолитам и шло какой то громадине в центре Я спустился, на ходу пересчитывая монолиты и оценивая их внешний вид. Шестнадцать штук, из которых более половины, находились в отличном состоянии. Четыре штуки выглядели хоть и рабочими, но уже на последнем издыхании. А два успели превратиться в треснувшие пеньки. Энергетические линии от них не пропускали сигнал. Все, что через монолиты тянулось к центру, замыкалось на двухметровой скайкрафтовой раме, внутри которой стоял неизвестный науке гаджет. Больше всего он напоминал ключ-манипулятор без рукоятки, увеличенный в десятки раз. Передняя панель была практически высотой с меня и состояла из тех же частей, что и ствол манипулятора. Перед этой бандурой расположился круглый низкий постамент с царапинами. На него будто часто что-то ставили и двигали, а вот с другой стороны мегаманипулятора возвышалась скайкрафтовая тумба. Два крайних монолита, похоже, обслуживали ее напрямую. Я запустил углубленное сканирование и осторожно подошел к манипулятору. Обошел его, надеясь найти панель управления, но задняя стенка была без экранов или люков. Сплошная бугристая панель, похожая на коробку из-под яиц. Хотел было ее уже подковырнуть, и тут манипулятор ожил. Внутри него что-то зашуршало. Я точно различил звуки накапливающего энергию лазера. Передняя панель вспыхнула не хуже прожектора на стадионе. Плотный, почти прямоугольный луч света долетел до постамента, и прямо на моих глазах стал появляться портал. Быстро оформилась зеркальная перламутровая гладь. Не проявилась сразу целиком, а выросла снизу, замкнув контур наверху. Портальный переход замерцал и будто бы стабилизировался. Но это только на первый взгляд. Я даже подойти не успел, на ходу активируя свой ключ-манипулятор, а портал уже потерял цвет. Стал похож на бледную дешевую голограмму. Посерел, а потом и вовсе растворился в воздухе. Только ярче загорелись контакты с развалившимися монолитами. «Стабилизироваться не может», — предположила искорка, а потом, когда манипулятор вновь заработал, добавила. «И, похоже, его заклинило, постоянно формирует портал, искажая пространство, но зафиксировать его не может, бедняга». «Удивительное, конечно, сочувствие у техники к технике. Типа солидарность, что ли?» Мы понаблюдали еще за двумя попытками создания портала, но результат был неизменным. Только промежутки между включением увеличились, остальные монолиты дольше перезаряжались. Я подошел к панели на ножке, по сути похожей на тумбу для докладчика, и размял пальцы, будто собираясь что-то сейчас печатать, а то и на пианино поиграть. Это была тач-панель или какой-то ее древний аналог. «Не суть. Главное, что она прекрасно сохранилась и выглядела рабочей. Контакты от монолитов не нарушены, сами монолиты процентов на 70 заряжены». Искорка попробовала подключиться. Панель изменила цвет, став глянцево-черной, а над ней, прямо перед моим визором, развернулась голограмма. Без каких-либо приветствий или логотипов сразу же нарисовалась какая-то изометрическая карта. Я узнал каменные колонны, и красные лужи, и вход, через который я проник в бункер. Все было мелковато, но довольно информативно. Помахав руками, сначала сквозь голограмму, а потом над панелью, едва не касаясь ее, я смог изменить масштаб. Откатил здоровую пустую долину и добрался до края ущелья. Присмотрелся к краям карты... Со всех сторон, кроме ущелья, они были размыты, и внутри проглядывались небольшие стрелочки. Мол, пролистовый. Что я и сделал, открыв то место, где должно было находиться база фогеров со сломанным мостом. Но их самих не было. Видать, данные давно не обновлялись. Нашел это место только по ориентирам. Холм, с которого у меня гоняли скалопендры, и куча гнезд. На карте в каждой такой выемке был изображен серый портал. «Похоже на панель управления порталами», — сказала искорка и облетела вокруг манипулятора. «А все это на машину для их производства». «Думаешь, сможем создать свой собственный?» «Если починим все», — пискнул дрон. «И еще есть сомнения насчет основы, которые их привязывают, но на постаменте явно чего-то не хватает, а каких-то запчастей я здесь не вижу». «То есть все зря?» — спросил я, выкручивая карту аж до самого Медвежьегорска. Нашел там сразу два портала. Один прятался среди развалин, только уже не серый, а черный, И, видимо, запасной в ближайших холмах. Неактивный, серенький, но хотя бы потенциально рабочий. Тот, что я сам перетащил, не отображался вообще. Прокрутил карту дальше, дойдя до разлома, и уперся в границу. «Хм, сверху ущелье, снизу разлом». Доступна только длиннющая и широченная полоса, которая за несколько минут прокруток пошла на повтор. Допустим, выше не пускает, потому что там что-то типа бесполетной зоны, совсем уже близко к долине древних. Но непонятно, почему не отображаются порталы за разломом. Они же там есть. Другая версия. Мобильные? Переносные? Учитывая, что я сам их перенес... «Хотя насчет перенесенных у меня появилась версия, что при выкапывании я просто оборвал какие-то контакты и выпилил их из общей сети, но при этом оставил привязанными к конечным точкам». «Если сможем включить нужные нам порталы, а потом перепривязать их?» Наконец пропищала искорка, постепенно снижая громкость. «Это ты типа так задумалась?» «Идея есть, дай мне минутку». Отозвался дрон и спикировал на панель управления. Пошла какая-то дроида-хакерская движуха, и голограмма передо мной начала меняться. Появились дополнительные слои с разноцветными линиями, похожими на схему метрополитена в каком-нибудь крупном городе. Голограмма вернулась к ущелью, к скале возле базы Фогеров, и теперь от каждого портала вел красочный лучик. Куда-то далеко за пределы развертки карты. Я хотел проследить путь хоть одного из них, но искорка меня опередила. Рельеф пронесся перед глазами на такой скорости, что голограмма задрожала. «Есть контакт!» — скрипнула искорка и остановила карту над Медвежьегорском. «Нашла выход!» Портал в холмах подсветился. Над ним новым слоем побежали строчки из символов и закорючек. Проскочило строчек двадцать, и карта зависла в незнакомой мне зоне, прямо над скоплением разноцветных линий. Появился еще один слой, как всплывающее черное окошко с командной строкой, и поскакали строчки кода. «Еще минутку, теперь привяжем вход», — сказал дрон, а окошко свернулось. «Тонко не получится, придется массово». Линии на перекрестке разомкнулись, сдвинулись и переплелись по новой. Голограмма разделилась пополам, и экраны побежали в разные стороны. «Теперь слева я видел скалу возле фогеров, по версии искорки вход» и область возле Медвежьегорска, он же выход. Подаю питание». Боковые монолиты, завязанные на панель, создали мощный выброс энергии. Меня аж тряхнуло. Видимо, эксперименты с расширением сознания не прошли даром. Несколько секунд нервного ожидания, и появился первый эффект. Вход обрел цветность, а в символах над ним появилось много зеленых значков. Следом вспыхнула линия, убежавшая за пределы левой карты, чтобы еще через пару секунд появиться справа и добраться до выхода. Сомкнулась и продолжила светиться без помех. «Готово», — пискнул дрон и выдал что-то типа радостного круга почета вокруг меня. «Можно считать, что проблема с логистикой решена. Теперь можем спокойно чинить мост». «Отлично!» Я вернул себе управление голограммой и приблизил точку, под которой мы находились сейчас. «Отсюда нет короткой дороги. Монолиты надо заменить, тогда есть шанс», — ответила Искорка и забралась в гребень. «А пока на своих, то есть на твоих двоих». «Искорка, я не очень понимаю, что за стена перед нами?» — спросил я, меняя режимы визора и руками прощупывая нечто упругое, но одновременно и твердое, что полностью перекрыло проход. «Так все хорошо начиналось». Без проблем дошли до базы фогеров, нашли нужное гнездо, забрались туда и обнаружили портал, который нормально функционировал с ключом-манипулятором. Он послушно включился и перенес меня к Медвежьегорску. По карте до него всего каких-то семь километров. А стоило несколько шагов в темноте сделать, как мы уперлись в не пойми во что. Свет фонаря отражался от этого и слепил. Ведьмачье зрение фанило на 360 градусов, а вся остальная оптика только сплошную муть транслировала. «Черт, какая-то жопа!» Я ударил преграду в сердцах, почувствовав, как стена прогнулась, а потом и зашевелилась. Откуда-то издалека послышался отголосок недовольного ворчания. «Не какая-то, а медверога! Довольно тихо сказала искорка. «И будить его не рекомендую. Кто же знал, что он свое логово возле портала устроит?»